«Счастье умереть в бою!» Он швырнул на землю свой шлем и, размахивая мечом, храбро бросился на врага. Но силы были неравны, и Юй Цуань пал в бою. Войско Сыма Джао вступило в Шоу Чунь. на ним водворился порядок, и Сыма Джао собрался вернуться в столицу, но тут он узнал, что Дзян Вэй Напал на город Чанчен, который охранял Сыма Ван, двоюродный брат Сыма Джао. Провиантов в городе было много, а войск мало. В неравном бою Сыма Ван был разбит на голову, бросил лагерь и укрылся в городе. На рассвете войско Дзянвэя подступило к городским стенам. В город полетели огненные стрелы, начались пожары. Город, казалось, был на краю гибели, но в этот момент донесся шум. дзян обернулся и увидел приближавшихся вейских воинов. дзян развернул часть своих войск лицом к врагу и стал ждать. Он увидел, как вперед вырвался молодой, лет двадцати военачальник, в полном боевом облачении, у него было бледное, будто набеленное лицо, ярко-алые губы. — Эй ты! — крикнул зычным голосом воин. — Военачальник Дэн пришел, узнаешь? — Должно быть, это Дэн, ай! — подумал Дзян и, взяв копье наперевес, поскакал ему навстречу. Они схватывались сорок раз, но так и нельзя было сказать, кто победит. Тогда Дзян-Вэй решил завлечь врага в ловушку и, повернув коня, во весь опор помчался к горам. Молодой военачальник поскакал за ним. Забросив копье за спину и вытащив резной лук, Дзян-Вэй обернулся и на всем скаку выпустил в преследователя оперенную стрелу. У молодого военачальника был острый слух. Услыхав звон тетивы, он припал к шее коня, и стрела пронеслась мимо. Дзян-Вэй снова оглянулся. Противник настигал его и уже занес копье. Дзян-Вэй метнулся в сторону, копье скользнуло у него по боку, и он зажал его под мышкой. Враг выпустил копье из рук и ускакал обратно. В это мгновение перед Дзян-Вэем... Появился другой военачальник. «Я Дэн Ай!» — крикнул он. «Ты что гоняешься за моим сыном?» Дзян Вэй был поражен. Оказывается, он дрался с Дэн Джуном, сыном Дэн Ая. Дзян Вэю не терпелось сразиться с самим Дэн Аем, но конь его устал, и он сказал, «Сегодня я познакомился с твоим сыном. Не перенести ли нам решающий бой на завтра?» «Что ж, согласен!» — отозвался Дэн Ай, не желавший сражаться в невыгодных для себя условиях. «Только уговор. Кто нарушит слово, тот не доблестный муж, а трус!» Противники разошлись. Дэн Ай разбил лагерь на берегу реки Вэйшуй, а Дзян Вэй расположился в седловине между двух гор. Дэн Ай внимательно обследовал местность, на которой расположился противник, и написал... «Сыма Вану, вступать в открытый бой с врагом нам не выгодно Будем обороняться до подхода войск из Гуаньчжуна. Как только у Дзянвэя выйдет провиант, перейдем в наступление с трех сторон, и победа будет за нами. Посылаю вам в помощь моего сына Дэнчжуна, и одновременно буду просить подкрепление у Сыма Джао». На другой день в лагерь Дэн-Ая прибыл гонец дзян с вызовом на бой. Дэн-Ай ответил согласием. Едва забрежил рассвет, войско дзян построилась в боевые порядки, но в расположении войск Дэн-Ая царила тишина. Вечером дзян возвратился в лагерь ни с чем. На следующий день он послал второй вызов. Дэн-Ай радушно встретил гонца, угостил его и на прощание заверил, я немного прихворнул, и вышла задержка, завтра будем драться. Дзян-Вэй опять привел войско в боевую готовность, но Дэн-Ай снова уклонился от встречи. Так повторялось раз 5-6 «Дэн-Ай ждет подкрепление из Гуаньчжуна», — сказал Дзян-Вэй военачальнику Фу Цяню. Они собираются напасть на нас с трех сторон, но я их перехитрю.